Глава девятнадцатая. Спала Дебби плохо, и когда перед самым рассветом телефон коротко просигналил о новом сообщении, мгновенно проснулась. Сообщение было от Дарио. «Небольшой сердечный приступ, ничего серьезного. Прогнозы хорошие, поговорим позже, целую». Она ответила сразу. «Хорошие новости, спасибо тебе за все, люблю». Заснуть больше Дебби уже не смогла. Я пришла в школу до восьми. С удивлением поняла, что в состоянии разобраться с бумагами на рабочем столе, и успела до ланча подготовиться к вечерним занятиям. Когда появилась Джан Карла, Дебби сразу заметила, что у нее что-то или кто-то на уме. «Дебби, я могу попросить у вас совета?» Дебби постепенно привыкла к новой мягкой Джан Карле, но это было первый раз, когда секретарь просила у нее совета. «Конечно», — кивнула Дебби, «проходите и садитесь». Это касается Стивена. Как он? Лучше, значительно лучше. Операция прошла очень успешно, и, думаю, теперь, когда он решил выйти на пенсию, к нему вернулось чувство уверенности в себе. В общем, я не знаю, в курсе ли вы, что мы с ним когда-то были помолвлены. Дебби смогла уйти от ответа. Ей не хотела чтобы Джан Карло думала, будто Марта или кто-нибудь еще обсуждает ее у нее за спиной. Но это было необязательно. Джан Карло, не дожидаясь ее реакции, продолжила свой рассказ. А потом, шесть лет назад, у него была связь с другой женщиной. После двадцати лет вместе. Я не могла в это поверить, но это была правда. Он пришёл ко мне, во всём признался, просил простить, но я не смогла. Я выгнала его и уехала бы из Флоренции, если бы моя мать не была так больна». Жан-Карло посмотрела на Дебби влажными от набежавших слёз глазами. Она умерла прошлой весной. «Я очень вам сочувствую. Вам, должно быть, было очень тяжело в последние годы». «Да». «Нелегко». Дебби потянулась через стол и взяла Джан-Карлу за руку. И когда она это сделала, джан карло сначала удивленно на нее посмотрела, а потом сжала ее руку в своих. Дебби почувствовала, как джан карло аж задрожала от нервного напряжения, и снова в знак поддержки пожала ей руку. «Спасибо, Дебби», — искренне поблагодарила Джан-Карла. Повисла долгая пауза, и Дебби решила, что должна первой нарушить молчание. «А теперь, Джан Карла, что теперь у вас со Стивеном?» Джан Карла отпустила руку Дебби и перед тем, как ответить, поправила седые волосы и сделала глубокий вдох. «А теперь Стивен просит меня постараться простить его и снова переехать к нему, а я не знаю, что делать». На какой-то момент Дебби увидела определенное сходство между своим положением и ситуацией Джан Карла. «Да, в её случае она вступила в связь с Пьер не подозревая, что поступает предусудительно. В то время как Стивен определённо повёл себя по отношению к Джан Карле. Просто ужасно. Но деби очень надеялась, что Даррио её простит. И точно так же хотела, чтобы Джан Карло простила Стивена. «Джан Карло, я видела вас тот вечер в госпитале университета Карриги, когда туда на скорой привезли Стивена. Я никогда не забуду, какое у вас тогда было лицо». И я не думаю, что в этом есть какие-то сомнения. Вы все еще любите его, правда?» Она посмотрела Джан Карли в глаза. И та, пусть не сразу, но кивнула. «Вот и ответ на ваш вопрос. Простите его, Джан Карла. Примите его. Забудьте о том, что было в прошлом. Наслаждайтесь остатком жизни вместе». Дебби вздохнула и добавила. «Я бы простила». «Спасибо, Дебби». У Джан карло по щекам побежали слезы, но она быстро их смахнула и продолжила, стараясь говорить деловым тоном. «Спасибо, Дэбби. А теперь я лучше пойду. Пора открывать двери». Когда Джан карло вышла, Дэбби, чтобы восстановить душевное равновесие, думала о том, как было бы хорошо, если бы та простила Стивена. И надеялась, что Дарью выслушает все, что она собиралась ему рассказать, и тоже ее простит. К полудню Дэбби почувствовала, что ей не хватает свежего воздуха. Надо было проветрить голову. Она сказала Джан Карли, что вернется к вечерним занятиям и что было для нее необычно, освободила себе день. Сначала Дебби поехала на автобусе в госпиталь университета Карриги. Она не была уверена, что ей разрешат проведать отца Дарьева, но понимала, что обязана ему и должна попытаться. На подходе к госпиталю она не смогла не вспомнить тот первый раз, когда решила туда зайти. Тогда все закончилось плохо, во всяком случае, она так думала. Теперь, оглядываясь назад в свете открытия вчерашнего вечера, она понимала, как бы больно и тогда ни было, это посещение спасло ее от еще большей боли или еще чего похуже. Девушка в регистратуре сразу направила ее в отделение кардиологии на первом этаже. И первой, кого она там увидела, была Флора, которая в одиночестве сидела возле окна и выглядела совершенно обессилевшей. Дебби подошла к ней, обняла за плечи и поцеловала в щеку. «Дебора, дорогая!» Флора подняла голову и улыбнулась. «Как мило, что вы пришли!» «Привет, Флора! Какие новости?» «Кажется, все хорошо. Энсу перевели из палаты интенсивной терапии в отдельную. Врачи говорят, что он пробудет у них день или два. Сейчас у него специалисты». «Это действительно хорошие новости?» «Давайте, присаживайтесь рядом, дорогая. Дариус, Клауди и пробыли здесь всю ночь, и недавно уехали домой отдохнуть». А я поспала раньше. Клаудия сказала, что вы потрясающе выглядели вчера у них на обеде. И она сказала, что вы ей очень нравитесь». Флора замолчала и уже серьезнее посмотрела на Дебби. «А еще она сказала, что вы очень нравитесь Дарио». «И он мне тоже очень нравится». «Дебора, я так рада!» Флора удовлетворенно улыбнулась. «Мой сын хороший мальчик и очень умный, но он всегда был немного одиночкой». Он нуждается в любви хорошей женщины, такой, как и вы. Дебби, немного поколебавшись, решила рискнуть. «Флора, я не уверена, что я такая уж хорошая женщина». И, увидев по лицу Флоры, что та ее не понимает, собралась духом и рассказала ей обо всем, начиная с падения с велосипеда в Кембридже вплоть до встречи со своим заклятым врагом накануне вечером. По ходу рассказа Дебби время от времени поглядывала на флора но почти ничего не могла понять по ее лицу. Наконец она дошла до финала и постаралась незаметно вытереть бумажным платком спотевшие ладони. Набравшись смелости, Дэбби повернулась к Флоре. «Я знаю, вы, должно быть, думаете, что я глупая, доверчивая или даже распутная. Но я не такая. Честно, я в ужасе от того, что все испортила в том, что касается Дарью или причинила вам боль». Дэбби посмотрела Флоре в глаза. «Возможно, это только доказывает, насколько я глупа». «Но я думаю, что влюбилась в вашего сына. Знаю это безумие. Мы ведь совсем недавно познакомились, но я действительно его полюбила. А теперь боюсь, что потеряю его из-за той истории прошлым летом. Потеряю как раз тогда, когда мы только начали сближаться». Дэбби опустила глаза и высморкалась в бумажный платок. А спустя всего несколько секунд почувствовала, как Флора взяла ее за руку. дебора я совсем не думаю о вас плохо». То, что с вами произошло до встречи с Дарио или со мной, если уж на то пошло, это ваше личное дело и никого больше не касается. А вот жених Изабеллы — это совсем другое. Он, по своей сути, ничем не лучше этого жуткого Роси, который на вас напал. Дебби почувствовала невероятное облегчение. — Что же касается моего сына, — продолжила Флора, — то я не могу с ним это обсуждать. Но если он относится к вам так же, как вы к нему, вам не чем волноваться. Как я уже сказала, то, что было до вашей встречи, ничего не значит. И вы не будете против, если мы станем встречаться? Дебора, я не буду против, если вы поженитесь. Лора улыбнулась. Да, я понимаю, это немного преждевременное заявление. Но, повторю, я не представляю, какая женщина подходит Дарью больше вас. И честно, в качестве своей невестки я тоже никого, кроме вас, не могу представить. Такого Дебби не ожидала. Но вы из рода аристократов, а я просто никто. Для вас это не важно? Такие вещи больше не имеют значения. Продолжая улыбаться, сказала Флора. И потом, дебра посмотрите на меня. Вы думаете, я благородных кровей? Дебби никогда об этом не думала. Не знаю, просто я решила... Дебора, я родилась в семье очень среднего достатка, в очень скромном районе Турина. Я прожила там все детство, а сюда переехала только после того, как окончила университет. Эссенция познакомилась, когда торговала простенькими платьями на рынке Сан-Лоренцо. И о таких же благородных кровей, как наш Байрон. Тут Флора запнулась и поправила себя. «Нет, ошибаюсь, у Байрона родословная более впечатляющая, чем у меня». «И вы действительно не будете против?» Договорить Дебби не успела, к ним подошла медсестра и сообщила Флоре, что она может вернуться в палату проведать мужа. «Замечательно. Дебора, вы пойдете со мной, я знаю. Энца будет рад вас видеть». Медсестра отрицательно покачала головой. «Простите, графиня, но доктор сказал, что может зайти только один посетитель. И то ненадолго. Вашему супругу нужен покой». «Хорошо. Тогда идите вы, Дебора». Дебби тихонько похлопала Флору по руке. «Я даже об этом и не мечтала. Идите, посидите с вашим мужем. И, пожалуйста, передайте ему мое пожелание скорейшего выздоровления. А я пойду прогуляюсь, надо проветрить голову». Она поцеловала на прощание Флору и пошла к выходу. На улице солнце проглядывало сквозь облака и стало немного теплее. Дебби медленно шла по улицам. Ее, как мотылька, к свету притягивал мост Понте-Векью и холм за ним. Около двух часов дня она вошла в кованые ворота и села на свою скамейку, уютно устроившись под рукой бронзовой статуи. Подумала позвонить Дарио и достала телефон, но потом решила, что он, наверное, отдыхает после тревожной ночи. И позвонила Элис. Дебби рассказала подруге обо всем, что с ней произошло за последние сутки. Элли слушала, не перебивая, и когда Дебби закончила свой рассказ, вынесла свой вердикт. «Что ж, похоже, ты добилась успеха в том, что касается твоей будущей свекрови. Лично я намочилась пока пыталась убедить мать Гая, что стану хорошей женой для ее сына. А потом я узнала, что она обожает шоколадные конфеты. Знаешь, такие, которые делают вручную, безумно дорогие, и продаются в модном магазине недалеко от моста. Так вот... Я потратила несколько фонтов и она стала есть у меня с руки. Не конфеты, конечно, ты понимаешь. Отношение ко мне будущей свекрови не имеет никакого значения, если будущий муж даст мне пинка за то, что я вела себя как потоскуха Не говори глупости. Он не станет париться по этому поводу, обещаю. Хотела бы я быть так в этом уверена. Это все осталось в прошлом, поверь мне, Депс, он не станет заморачиваться». После разговора с подругой Дебби просто сидела на скамейке, держась за бронзовую руку, и рассеянно смотрела то на крышу Флоренции, то на склон холма внизу. Думала о том, что сказала Элис, о том, что сказала ей Флора, и впервые осмелилась понадеяться, что все закончится хорошо. Дебби потеряла счет времени, когда ей показала что бронзовая рука ободряюще сжала ей плечо, мысленно витала где-то очень-очень далеко. «Я был уверен, что найду тебя здесь». Это был Дарио. деби обеими руками потянула его вниз через спинку скамейки, пока он не плюхнулся к ней на колени. И тут она обнаружила, что Дарио держит в руке поводок, а на поводке возбужденный до да нельзя черный лабрадор. Мягкие протесты Дарио Дебби заглушил очень долгим поцелуем. И тогда Байрон, отбежав в скамейку, начал на них прыгать, явно желая, чтобы его приняли в такую веселую игру. Наконец Дебби отпустила Дарио, и переключила свое внимание на Байрона. Тот стал радостно кататься у нее в ногах. Дэбби взглянула на Дарио. «Сочувствую, что такое случилось с твоим отцом. Но я видела твою маму. Она сказала, что все обошлось». «Я только что с ней разговаривал», — кивнул Дарио. «Она попросила вывести этого монстра погулять, а он ведь сидел дома в Заберти». Дарио посмотрел Дэбби в глаза и вдруг стал серьезным. «Она сказала, что ты хочешь о чем-то со мной поговорить». «Да, хочу, но это будет непросто». Дэбби посмотрела себе под ноги. «Почему? Я такой страшный». «Нет, Дарью, дело не в тебе, дело во мне». «Ты не против, если мы поговорим в машине?» «Да, конечно, но почему? Мы куда-то поедем?» «У тебя есть два часа свободного времени?» Дэбби сверилась с часами, была половина третьего. «В школе мне надо быть только к половине шестого, у меня занятия в шесть». «Отлично. Байрону надо побегать, а я должен кое-что посадить в саду. И ты, если хочешь, можешь составить мне компанию, а поговорить можем в машине». Примерно около трёх по Панда подъехала по ухабистой дороге к дому Дарио. Дебби только на выезде из города набралась смелости и начала рассказывать обо всём, ничего не скрывая. Постепенно, шаг за шагом, она сумела подробно описать всё, что с ней происходило за последние полгода. По лицу Дарио трудно было понять, что она по всем этом думает. К тому же ее отвлекал Байрон, который не оставлял попыток перебраться к ней на пассажирское сиденье. Но Дебби заметила, как у Дарио заходили желваки, когда она назвала имя человека, с которым у нее была короткая связь в августе прошлого года. Но, несмотря на это, она не остановилась и довела рассказ до конца. Она закончила свою историю как раз когда они подъехали к дому. Дарио почти все это время молчал, внимательно смотрел на дорогу отвлекался только, чтобы отогнать Байрона назад, к багажнику. Когда они, наконец, остановились возле дома, он сразу обошел машину и открыл багажник. Байрон радостно выпрыгнул на волю стал лаять без видимой на то причины. «Он всегда лает, когда мы с ним сюда приезжаем. Думаю, это он так здоровается с домом. Прихвати, пожалуйста, лопату, хорошо?» — сказал Дарьо. Сам взял пластиковый горшок с рассадой и пошел к тому месту, где стояла скамейка из дубовых плах и рос волшебный старый розовый куст. Дэбби двинулась следом. Дарья улыбался, это придавало ей сил, но она все равно не могла понять, что он чувствует. Когда они подошли к скамейке, Дарью вытер рукавом куртки сиденья и пригласил ее сесть. Сам сел рядом. А Байрон прибежал от дома и улегся у них в ногах. Они смотрели на виноградники и оливковые рощи, на крыше Флоренции. Молча любовались сельской местностью Тосканы, которая прекрасна даже в зимнее время. А потом Дарьо, наконец, заговорил. «Дэби, что было, то прошло. Все, что было до нашей встречи. Древнейшая история не имеет отношения к нашему настоящему. Я очень тронут, но совсем не удивлен твоим решением, что будет правильно обо всем мне рассказать. И сообщить Изабелле, за какой кусок дерьма она собралась замуж» из той породы людей, которые всегда стараются поступать правильно. И я люблю тебя за это. Дарьо перехватил взгляд Дебби. Прости, кажется, сказал слово на букву «Л». Друзья ведь не говорят такие слова, да? Не следовало сказать, что меня это в тебе восхищает? Дарьо, я не против этого слова, и я рада, что ты его произнес. Что же касается Изабеллы, могу тебя заверить, что она не такая глупенькая, как может показаться с виду. Боюсь, ты не первая и не последняя добыча Пьеру Луиджи. Но Изабелла это не беспокоит. Клаудия не раз и не два обсуждала с ней эту тему. Но забыла говорит, что любит его и готова принять таким, какой он есть. А ты готов принять меня такой, какая я есть?» Дарью наклонился к Дебби и нежно поцеловал в губы. «Я приму тебя, Любой. Если тебе нужны доказательства, помоги мне посадить вот это. Купил вчера специально для тебя. Посмотри». Он достал из горшка розовой куст показал Дебби бирку. На бирке было описание сорта розы. В том числе там говорилось, что он достигает высоты метра полтора, аромат средней насыщенности, а цветы нежно-розового или кремового оттенка. И главное, название — «Радость Дебби». «Надеюсь», — сказал Дарьо, — «мы вместе будем наблюдать за тем, как он растет». Дэбби вдруг почувствовала такое облегчение, что даже расплакалась. И уже в следующую секунду сильные руки обняли ее за плечи, на колени опустились две тяжелые черные лапы, а вслед за лапами появилась и большая, мохнатая голова Байрона. «Что-то не так, Дэбби?» В голосе дарио было столько неподдельной тревоги, что Дэбби расплакалась еще сильнее. Дарьо прижало ее к себе. Она чувствовала, как он целует ее волосы. Свободной рукой Дарио гладил её по щеке и время от времени отгонял Байрона, который так и норовил запрыгнуть к ней на колени. Пёс так обеспокоился состоянием Дебби, что даже стал тихонько поскуливать. Уткнувшись лицом в грудь Дарио, Дебби целую минуту прорыдала, а потом полезла в карман за платком. И снова он её опередил. «Вот, держи». Дебби подняла голову и увидела у него в руке платок. «Это ищешь». «Спасибо». Она с благодарностью взяла платок и начала старательно вытирать лицо и глаза. Байрон, увидев такие перемены, успокоился решил, что теперь может оставить Дебби под охраной Дарио, а сам потрусил в обход территории вокруг дома. Дебби собралась объяснить, что вызвало у нее слезы, но тут услышала голос Дарио. «Я не жестокий человек и не люблю насилие, но когда я поехал к тому подонку, который на тебя напал, то был очень близок к тому, чтобы его избить». Я никогда раньше никого не бил. И пока ехал обратно по автостраде на Порше, Клауди все спрашивал себя, почему. Тебе не надо было туда ездить? С тобой могло случиться что-нибудь плохое? Все со мной было в порядке. А потом, спустя неделю, все вдруг встало на свои места. Я постучал к тебе в дверь. И ты открыла, вся перепачканная в муке. Дебби заметила, что он часто заморгал. Со мной раньше такого никогда не было. «Честно, дожив до 33 лет, я уже решил, что этого никогда не случится, и все-таки...» Слезы высохли, и Дебби поняла, что улыбается. «Что все-таки?» «Все-таки это случилось. Дебби Отерсон. Я никогда не думала, что скажу это вслух, но мне кажется, я тебя люблю». «Только кажется?» Дебби старалась говорить легко, хотя эмоции так зашкаливали, что ей казалось, еще немного она просто взорвется. «Я в этом уверен. Ты не представляешь, какой пыткой были для меня все эти недели, после того, как ты строгим учительским тоном сказала, что мы можем быть только друзьями. Я был ослом, а ты была морковкой перед моим носом. Всегда рядом и всегда недоступная. Прости, Дарья, я была такой дурой. Просто после того, что случилось...» «Я знаю и все понимаю. Я постоянно себе это повторял. Дарья посмотрел Дебби в глаза». А потом, сегодня, когда мама сказала, что ты хочешь о чем-то со мной поговорить, я до смерти испугался. Испугался, что случилось самое страшное, что ты решил меня отшить. Мне плевать на жениха Изабелла, для меня главное — это быть с тобой. дарио выпрямился. Что скажешь? У меня есть надежда? дарио для меня все, как и для тебя, оказалось полной неожиданностью. Мы относительно недавно познакомились, но я могу сказать тебе, что знаю. Правда, зная, что никогда и никому не испытывал таких чувств. И даже если ты уйдешь и оставишь меня сейчас, я знаю, что в моей жизни больше никогда не будет ничего подобного. Несмотря на все, что со мной случилось, несмотря на твердое решение не вступать ни с кем в серьезные отношения, я влюбилась в тебя без памяти». Дебби взяла его лицо в ладони. «Я безумно тебя люблю, Дарьо, и надеюсь, что ты тоже меня любишь». Они целовались так долго, что Байрон, который вернулся, встав гоняться за зайцами, очень встревожился из-за того, что они так долго не двигаются. Наконец, Дебби неохотно выпрямилась и, не выпуская руки Дарью, из своих посмотрела вниз на Байрона. «Все хорошо, дружище. Теперь у нас все хорошо». «Ну, почти осталась одна проблема». Дебби подняла голову и увидела, что Дарья улыбается. «Проблема?» «Да» у меня такое чувство что пора заканчивать с ремонтом дома а работы тут еще много у нас много работы конечно если ты готов доверить такое важное дело своему новому подмастерью я готов доверить себе свою жизнь как насчет того чтобы начать прямо сейчас ну может не прямо сейчас дарю отпустила ее руки и она почувствовала как его пальцы пробежали по ее плечам потом по волосам и он прикоснулся губами к ее губам Дебби в сладостном предчувствии закрыла глаза и вдруг поняла, что он колеблется. Открыв глаза, она увидела, что Дарио смотрит на черную морду возле ее коленей и рассмеялась, когда услышала его голос. «Барон, не мог бы ты отвернуться? Пожалуйста!»